Начиная с 2016 года, Мишель Бюсси безоговорочно лидирует среди детективных авторов Франции, уверенно потеснив недавних любимцев читательской публики. Новый детектив закрепил успех писателя. Лето 1989 Корсика. Юная Клотильда приезжает с родителями и братом на Корсику, родину отца. Волшебное лето, солнце, море, дельфины, музыка, первая любовь и... Фатальная автомобильная авария, в которой гибнут родители и брат. В живых останется лишь Кло. Лето 2016-го Клотильда стала адвокатом, у нее любимый муж и дочь того же возраста, что была Кло в год трагедии. И вот через 27 лет Клотильда решает вернуться на Корсику, побывать на месте страшной катастрофы вместе со своей семьей, чтобы изгнать прошлое, которое до сих пор не дает ей покоя. Но, прибыв в знакомую деревушку, Клотильда получает письмо от своей погибшей матери. В детективе, полном касиканского обаяния, шума моря, запахов цветов и слепящего солнца, поразительно запутанный и в то же время стройный сюжет сплетен с драматичной и сложной семейной историей. Мишель Бюсси, как никто из детективщиков, умеет поддерживать напряжение и ритм в каждом абзаце, Действие в его книге развивается стремительно, логично и абсолютно непредсказуемо.